156. Март 18. Велико будет смятение в потрясенном до основания мире. Знающий может помочь, ибо дана ему будет власть озарять светом понимание смятенные толпы. Башни духа спасения будут людей и опорую прочной.